Глава 3 Окончание двоевластия. Царствование Петра Первого Алексеевича. Окончание потех. Замыслы Петра относительно морских предприятий. Роль Лефорта. Греческое духовенство просит о деятельном продолжении войны с турками. Первый Азовский поход. Воронежский флот. Кончина царя Иоанна Алексеевича. Второй поход и взятие Азова. Впечатления, произведенные этим событием в Москве и Польше. Торжественный вход победителей в Москву. Строение кораблей. Кумпанствами. Посылка молодых людей учиться за границу. Намерение Петра ехать самому за границу. Неудовольствие. Розыск монаха Аврамия. Розыск Циклера и Соковнина Отъезд Петра за границу Неудовольствие в Риге Пребывание в Пруссии Дела польские Свидание Петра с двумя курфюрстами Их отзыв об нем Петр в Голландии, в Англии, в Вене Стрелецкий бунт Возвращение Петра в Москву Бродобритие старилецкий розыск и казни постеряжение царевен и царицы евдокии раздражение петра любимец меньшиков поездка петра в воронеж новые розыски и казни по возвращении в москву разбои ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ воевод учреждение бурмистров алексей курбатов Гербовая бумага, указ о торговле компаниями, меры для улучшения положения Сибири, дела на Украинах, дело Петра Артемьева. И Белое море, как видно, показалось узко, печально и бесцельно для Петра. Он мужал, и одна потеха уже не удовлетворяла. Была мечта отыскать проход к Китаю или Индии через Северный океан. Но недостаток средств и времени должен был скоро рассеять юношескую мечту. Сильно прильщало Балтийское море. Хотелось пробраться туда, но как? Ключ к морю был у шведов. Оставалось Каспийское море, на которое уже давно указывали иностранцы, требуя свободного проезда на него для торговли с богатую Азией. Разве не может Россия сама овладеть этим средством обогащения, заведший флот на Каспии, овладевший торговлею с прибрежными странами? Еще при царе алексея строили корабль для Каспийского моря. Корабль был сожжен разином. Но когда будет сильный флот на Каспийском море, разен будет невозможен. 4 июля 1694 года Лефорт писал из Архангельска в Женеву. Через два года поговаривают о путешествии в Казань и Астрахань. Но, быть может, в два года времени это пройдет. Впрочем, я буду всегда готов исполнять приказания. Есть намерение выстроить несколько галлиотов и идти к Балтийскому морю. В подлиннике стёрта. Меня возводят в адмиралы всех судов Его Величества. Этого непременно желает сам наш великий царь Пётр Алексеевич. 13 сентября Рефорт писал. «Будущим летом... Выстроят пять больших кораблей и две галеры, которые, ежели даст Бог, через два года отправятся в Астрахань для заключенияю важных договоров с Персией. Статья Посольта. Адмирал русского флота Лефорт в морском сборнике, 1863 год, номер 3. Постальд, адмирал русского флота, Франц Яковлевич Лефорт, или начало русского флота, Санкт-Петербург, 1863 год, отдельное приложение к морскому сборнику, 1863 год, номер 3. В два года многое может измениться, думал Лефорт. Действительно, многое изменилось, и на Рефорта указывают как на виновника этих изменений, на него указывают как на человека, уговорившего Петра предпринять поход под Азов. Потехам пора была кончиться. В народе шел ропот. Царь связался с немцами, и какое же из этого добро? Одни потехи, от которых понапрасну гибнут и страдают люди». Для собственной выгоды Лефорт должен был настаивать на прекращении потех или на какое-нибудь важное предприятие, которое могло бы выставить в выгодном свете царя и компанию. Иначе рождались очень неприятные сравнения со свергнутым правительством. Если при Софье походы в Крым были неудачны, то все же русские рати искали врагов в их жилищах а теперь татары приходят на Украину. Союзники упрекают в бездействии. Гетман Мазепа пишет, что необходимо начать наступательное движение. Этого желает народ. Это особенно нужно, чтобы дать упражнение беспокойным силам, собранным на Запорожье. Лефорт хотел, чтобы Петр предпринял путешествие за границу, в Западную Европу. Но как показаться в Европе, не сделавши ничего, не принявши деятельного участия в священной войне против турок? Не забудем, что тотчас по взятии Азова предпринимается путешествие за границу. Эти два события состоят в тесной связи. Были увещания к деятельному продолжению войны и с той стороны, с которой по прежнему опыту трудно было ожидать их. В сентябре 1691 года была получена грамота от иерусалимского патриарха Досифея от 18 марта. Пришел в Адрианополь посол французский, извещал патриарх, принес от короля своего грамоту насчет святых мест. Случился тогда там и хан крымский. Подарили французы визирю 70 тысяч золотых червонных, а хану — десять тысяч, и настаивали, что турки должны отдать святые места французам, потому что москали приходили воевать Крым. Хан толковал о том же. «Взяли у нас святой гроб и отдали служить в нем французам. Дали нам только двадцать четыре лампады. Взяли у нас французы половину Голгофы, всю церковь Вифлеемскую» святую пещеру, разорили все деисусы, раскопали всю трапезу, где раздаем святой свет, и хуже наделали в Иерусалиме, чем персы и арабы. И какие беды старцам нашим тамошним причинили, кто может рассказать?»